Эпилог. Полгода спустя Академия магии ведьмовства. Облачённая в зелёный балахон, я стояла в окружении одногруппниц и буквально пританцовывала на месте от нетерпения, волнения и страха. Вот он, момент вручения диплома. Никто до конца не знал, сдали ли мои экзамены и какую квалификацию нам присвоят: зельевар, знахарь или травник. А вот я опасалась, что мне просто дадут корочку что я прослушала четыре курса лекций и помашут на прощание ручкой. Я честно готовилась к экзаменам, зубрила эту нудную травологию. Даже Этьеру пересказывала параграфы, но вот уверенности, что всё-таки сдала, не было. Рядом со мной, нервно дёргая свой балахон, стояла Малика. Только вот чего ей переживать. Я была уверена, что свои специальности она получит. Впрочем, как и Амелия Софвалари. Церемония все не начиналась. Профессора с умным видом бегали вокруг нас и что-то уточняли. Я выглянула из-за штор в зал. На первом ряду заметила нашего преподавателя по зелье варенью со Львовски. Рядом с ней ректор. За ними вольготно развалился профессор-некромантий Рейфсов Валари, а рядом с ним несколько свободных мест. Этьера и Жана еще не было. А вдруг они не придут? От волнения шторка выскользнула из моих рук и клохнулась. Я дошла уже до той стадии, что готова была спрятаться куда-нибудь или сбежать отсюда. "Тихо, Раяна", шепнула Малика. "Всё нормально, не трясись ты так". Я махнула на неё рукой и поискала глазами выход. Вот, улезнуть бы отсюда и всё. "Ой, мись, не придумывай там", одёрнула меня подруга. На сцене, за которой мы стояли, заиграла лёгкая музыка. Декан задвинул пламенную речь, восхваляя нашу группу и расписывая нам светлое будущее. Я, не слушая, попыталась снова глянуть в зал. Раяна шикнула на старосту Саманту: "Успокойся". Она сдвинула очки на нос и глянула на меня строго. "Ну, подружка", шипнула я ей. "Ты же знаешь, получил я специальность или нет?" Не знаю, Раяна. Она забавно поморщилась. Скоро начнётся вручение, там всё и узнаешь. Вредина, обозвала я её. Меня снова одарили строгим взглядом. Тем временем со сцены позвали первую выпускницу. Я не слышал, о чём там говорят, просто пыталась не пропустить момент, когда позовут меня. Малика Софисгер раздалось спустя примерно 5 минут. Поправив рыжие кудри, подруга двинулась вперёд. «Малике Софас Гер присваивается специальность травница из Ильевар. Поаплодируем нашей несомненно талантливой выпускнице». Я хмыкнула. «Ну да, меня уж точно талантливой там никто не назовёт». «Ну что же так долго?» «На сцену приглашается...» Я замерла. «Саманта Луфуэно». Староста, расправив чёрные извечные косички, гордо выплыла на сцену. Нашей выпускнице присваивается специальность знахарь, травница и зельевар. Поприветствуем лучшую выпускницу этого года. Зал разразился аплодисментами, а я просто присела на корточки, уже не зная, куда себя деть от волнения. Расслабься, Раяна, шипнула Эмилия. Всё скоро закончится. «Никогда не думала, что ты так будешь волноваться из-за диплома». «Не хочется мне на вашем фоне дурочкой выглядеть», — честно призналась я. «Ну?» — Амелия хитро улыбнулась. «До «Да нас тебе все равно далеко», — припечатала она меня. «Так что дыши глубже», — «ведьма», — прорычала я. «На сцену приглашается!» Я снова замерла истуканом. «Амелия Софвалари!» Гордо вскинув подбородок, ведьмочка, подмигнув мне, скользнула на сцену. Амелии Соф Валари присваивается специальность травница, знахарь, зельевар. Наша выпускница изъявила желание продолжить учёбу и поступить в магистратуру. Поаплодируем будущему светилу науки. И снова эти оглушающие аплодисменты, которые буквально размазали меня по полу. Так погана я себя ещё никогда не чувствовала. Я так готовилась к экзаменам, вызубрила всё. Но вот знать бы, сдала или провалила, как обычно. На сцену приглашается Раяна Софлумье. Я замерла, не в силах встать и выйти. Минутная заминка, и ведущий повторил: На сцену приглашается Раяна Софлумье. Я прикусила губу. Не пойду позориться. Как я родственникам в глаза взгляну, если мне специально с ней присвоят? Позор! Лучше вообще не идти. Студентка Софлумье. Чего тут сидим, полы протираем? А ну марш за дипломом. Раздался позади меня голос учителя Сольвовский. Или я тебя сейчас пинками погоню. На сцену приглашается Раяна Софлоумье. Третий раз повторил ведущий. По залу прокатились шепотки. Поднявшись я на деревянных негнущихся ногах вышла, буквально не дыша. Седовалый ведущий недовольно глянул на меня и продолжил. Выпускницы присваивается специальность. Я тяжело выдохнула и почувствовала головокружение. Травница Изнахарь. Что-то внутри меня оборвалось, и мир качнулся, вмиг став расплывчатым и нечётким. Я получила специальность. Две специальности. Две! Я сдала экзамены, я сумела. Кто-то вскрикнул голосом Малики, послышались возгласы, которые звучали словно из трубы. Я снова качнулась, но в этот момент меня обняли крепкие мужские руки. «О, наша выпускница немного перенервничала!» Вновь услышала я ведущего. «Поаплодируем ей!» И зал вновь взорвали аплодисменты. «Все хлопали мне! Мне!» «Ну что же ты, темненькая моя!» Выдохнула Тьер, уводя меня со сцены. «Было бы из-за чего переживать!» «Я сдала!» — шепнула счастлива я. «Две специальности! Две Этьер!» «А я в тебе и не сомневался», — признался мой любимый муж. «Ты у меня очень умная ведьмочка». Дойдя до места, Этьеру садил меня себе на колено, пренебрегая правилами приличия. Я же все еще, трясясь от страха и волнения, прижалась к нему, крепко обняв. Моего лба осторожно коснулся Жан. Я почувствовала поток целительной энергии ведуна. Перенервничала. Спокойно пояснил мое состояние ведун. «Вот уж не думал, что для тебя, Раяна, учёба так важна». «Она готовилась», — с нотками гордости произнёс Этьер. «Днями и ночами зубрила лекции и читала учебники. Она свой диплом заслужила». Улыбнувшись, я уткнулась мужу в грудь. «Так приятно, что тобой кто-то гордится». «Приходи в себя, Раяна», — громко шепнула Малика. «Нам ещё предстоит в таверне отмечать в выпускной». Приличным ведимочкам не пристало потаверным шляться, даже в сопровождении супругов. Услышал я позади себя чуть высокомерное заявление госпожи Софтуэр. Бабушка Малики и Амелии с удовольствием приехала на вручение дипломов к своим внучкам, но остановиться предпочла в доме Малики. Она и понятно. Профессор Софваларе до сих пор смотрел на неё как удав на мышку. Я бы на месте старушки вообще к нему не приближалась а то упокоят раньше времени случайно. «Мы сами разберёмся, что пристало нашим женам, а что нет», — рыкнул Рейв. Взгляд его зелёных глаз сделался угрожающим. «Чтобы соблюсти все нормы приличий, вы можете пойти с нами», — спокойно предложил Жан. «Я думаю, госпожа Софтуэр, ваши внучки, будут рады вашему присутствию». Сомнительное, конечно, заявление, но мы и так знали, что пожилая женщина откажется. Ну да что ж там, выдохнула она. Дело молодое, гуляйте. Мы понимающе переглянулись и рассмеялись. Впереди нас ждала целая жизнь, но ну пока можно и погулять.